Глава 7. Бумажный змей в небе вещь обычная. Многие ребята у нас этим делом увлекались, поэтому Виталька и я не удивились. Аведка сказал: "Здорово, да? Красивый какой". Змей и правда был красивый, большой, с красными и жёлтыми узорами. И держался в небе он ровно и без рывков, почти неподвижно. Ну и что? Мы, если бы захотели, не хуже могли сделать. Но Ветка сказала опять. «Давайте посмотрим, кто запустил». «Зачем?» — слегка ревниво спросил Виталька. «Ну, интересно же». «А чего интересно? Не все ли равно, кто?» Но у меня мелькнула тревожная мысль. «Слушайте, а если он видел, как я взлетал? Он же сидит и в небо смотрит». Виталька растерянно посмотрел на меня. «Верно». А что делать? Ну и пусть. Если видел, то подумал, будто это тоже змей. А может, и не видел, он в другую сторону смотрит. Вот и надо разведать, видел или не видел, подумал или не подумал. Разведать это дело. Это похоже на приключение. И Виталька сразу согласился. Бежим, обрадовался Светка и прыгнул к своему велосипеду. Хитро, сказал Виталька. Саман на колёсах, а мы бежим. Пошли лучше на вышку, у нас телескоп. Лезь сюда. Ветка по лестнице забралась на крышу, а потом через окно мы влезли в нашу каюту. В телескоп казалось, что змеи рядышком, прямо за окном. Даже подтёки акварели и капельки клея были видны. Даже узелки на уздечки сурох ниток. Правда ведь красивый, сказала Ветка. Да я тоже посмотрю. Потом стал смотреть Виталька. Он разглядывал змеи недолго, шевельнул трубу и плавно повёл её в сторону и вниз. Я понял, что он скользит объективом по нитке. Труба остановилась, шевельнулась, замерла, итальк смотрел несколько секунд, потом почему-то заулыбался и улыбайсь сказал: "Вот он, незнакомый какой-то. Ага?" Я глянул в окуляр, Конечно, я помнил, что в телескопе всё наоборот. Но в первый миг всё-таки вздрогнул. На перевёрнутой крыше стоял вниз головой и смотрел во прокинутое небо жёлтоволосый мальчишка. Мне показалось, что сейчас он ухнет в голубую пропасть. Но перевёрнутый мальчик стоял прочно, словно его старенькие полукеды примагнитились к тесому мускату. Он шевелил пальцами и локтями, перебирая нитку, и, кажется, что-то шептал. На нём была ярко-зелёная расстёгнутая рубашка-распашонка. Ветер прижимал её к спине мальчишки, а свободные края полоскались в потоках воздуха. Мальчик был похож на зелёный флажок или маленькое деревце под ветром, а ростом он казался вроде нас. Телескоп наш был, хотя и старенький, но сильный. Он выхватил незнакомого мальчишку с километровой дали и придвинул к нам почти вплотную. Я смог разглядеть даже родинку на мочке уха и царапину на щеке. Только глаз его я не видел, потому что он стоял к нам боком и чуть за тылком. И вдруг он оглянулся. Наверное, его окликнули. Он улыбнулся и что-то ответил. Мне показалось, что у него очень славное лицо, но как следует разглядеть я не мог, потому что всё, что мы видели, было опрокинуто. А мне отчаянно захотелось разглядеть. Но раз нельзя перевернуть изображение, я решил перевернуться сам. Опёрся о витальки на плечо, прыгнул на подоконник и повис над телескопом вниз головой. Голова перетянула. Я не удержался и загремел на пол вместе с телескопом. Брякнулся о доски лбом, так что в глазах целый салют вспыхнул. Матая головой я сел на полу. "Ой", тихо сказала Ветка. Я молча взял медную трубу и приложил к шишке на лбу. На Виталька отобрал у меня телескоп. Сказал, что от шишек не помирают. Он опять установил наш прибор на подоконнике и стал наблюдать сам. Смотрите-ка, сказал он, хотя мы, конечно, не могли смотреть. Он нитку к антенне привязал, а сам спускается. Значит, обедать пошёл, подала голос Светка. Он в это время всегда обедает. Я забыл про шишку. Виталька оторвался от телескопа. «Откуда ты знаешь?» — спросили мы хором. «А...» — начала ветка и покраснело так, что мы тут же отвернулись. «А я...» — сказала она. «Ну, я один раз шла и видела. Он с крыши самолета пускал, а его позвали». Мы с Виталькой переглянулись. «Один раз? А сама говорит, всегда в это время обедает». Можно было припереть ветку к стене двумя-тремя вопросами, но мы опять посмотрели друг на друга: зачем? И хотя стало нам грустновато, мы не подали вида. Виталька лишь спросил: "А как его звать? Саня или Саша? Ну я не знаю". Опять схватилась она: "Я ж только чуть-чуть слышала". Виталька тряхнул заросшей головой и весело глянул на меня: "А давайте узнаем". Давайте все вместе познакомимся с этим человеком. Сперва удивим, а потом познакомимся». Ветка, конечно, познакомиться очень хотела. «Я тоже. Мне с первого взгляда этот мальчишка понравился. Но зачем его удивлять? И как?» «Пока он дома сидит, давайте слетаем к змею и записку к хвосту привяжем», — объяснил Виталька. «Давайте!» — обрадовалась Ветка. «А вдруг он увидит?» — сказал я. «Вдруг, вдруг...» Дастливо сказал Виталька: "Если боязнь, то всю жизнь в темноте просидим". Я пожал плечами. Я ведь просто так спросил. В конце концов, пускай видит. От хорошего человек чего прятаться? На половинки тетрадного листа мы нацарапали вот что: "Мы хотим с тобой познакомиться. Как тебя зовут? Напиши на змее. Летучие бродяги". Из этой записки и нитки мы сделали бантик, вроде тех, какими играют с кошками. Ветку мы попросили следить за крышей в телескоп, а сами выбрались из окна, улеглись на ковре и рванули в солнечное небо к змею. Мы совсем забыли, что ковёр-самолёт тоже должен изображать бумажный змей. Если бы кто-то разглядел нас в небе, то страшно изумился бы, змеи не летают с такой бешеной скоростью. Но мы спешили, Мы думали только об одном: лишь бы незнакомый мальчишка раньше времени не увидел нас. С высоты мы не могли отыскать глазами его крышу и не знали, там он или нет, да и некогда было разглядывать землю. Мы подлетели к змею. Большой, красно-жёлтый, горящий на солнце, он почти неподвижно стоял в воздухе и лишь слегка шевелил хвостом. Витальку ухватил мочальный конец с грузиком и камешка проволочным крючком прицепил к нему записку. Змей дёрнулся, возмущённо вырвал хвост и опять замер в потоках ветра, а мы понеслись вниз. Всё в порядке, крикнул из-за телескопа ветка. Он не появлялся. Мы стали ждать. Мальчик в зелёной рубашке выбрался на крышу минут через 20 и спокойно уселся рядом с шестой антенной, к которому была привязана нитка змея. Мы даже рассердились. Неужели он не видит записку? Ведь клочок бумаги горел как белая искра на хвосте у змеи. Ага, обрадовано сказал Виталька. Он как раз наблюдал в телескоп. Я тут же отжал его в сторону и приник к окуляру. Мальчик стоял и торопливо сматывал нитку. Змей спускается, спускается, взволновалась Светка и оттёрла меня от телескопа. Ой, спустился. Большой какой. Ой, он записку отвязывает. Да перестань, Ой, Катя, рассказывай толком, велел Виталька. Он читает. Ой, он удивился, смотрит кругом, будто нас ищет. Ой, опять читает. Опять смотрит. А теперь с крыши слезает вместе со змеем. А вдруг он испугался? встревоженно сказал Виталька. Вот ещё, слегка обиженно откликнулась Светка. И я был с ней согласен. Я лишь мельком видел этого мальчишку, но сразу понял, что он не капельки не боязливый, и мне всё больше хотелось с ним познакомиться. Он был такой же, как мы. Посмотрим, сказал Виталька. И мы стали смотреть, ждать. Ждали полчаса. Змей поднялся опять. Он взлетел ровно и быстро, словно у него был двигатель. Мы снова стукнулись головами у окуляра. На жёлто-красных узорах змея Чернели крупные буквы. Саша Витряков. А теперь что? Нетерпеливо спросила Ветка. Опять что ли записку к хвосту привязывать? Виталька задумался. Нельзя два раза одно и то же. Давайте ему ночью письмо оставим. Ну, это долго, заспорил я, и Ветка посмотрел на меня с благодарностью. Но Виталька сказал: "До завтра подождать это недолго. Зато интересно будет". Мы сочинили такое послание. «Если хочешь познакомиться, приходи в 12 часов дня на угол Якорного и Первомайской. Летучие бродяги!» Ночью мы с Виталькой отправились в полет и отыскали дом, где жил хозяин змея. Наше письмо было привязано к старой лыжной палке. Палка с шелестом ушла вниз и воткнулась в деревянную крышу рядом с антенной. Мы были уверены, что мальчик придёт. А он не пришёл. И мы расстроились, особенно ветка. Мы брели к дому, и хмур молчали. Вдруг ветка обрадованно сказала: "Какие мы бестолковые! А вдруг он сегодня на крышу даже не лазил и палку не видел? Не каждый же день он змей запускает". Правильно? Как мы не подумали? Мы разом глянули в небо, чтобы убедиться, что нет никакого змея. А змей был. Только не такой, как вчера. Белый с чёрными точками. Мы бросились домой к телескопу. На просвеченной солнцем бумаге змее чернели в ряд десятков вопросительных знаков. Мы переглянулись. Ну, раз не может, идём сами, сказал Виталька. Дом стоял на улице Лесоплавщиков. Обыкновенный старый дом с ставнями, покосившимися воротами и овальной жестянкой старинного страхового общества на этих воротах. А над домом трепетал зелёный флажок. Это дежирел на крыше маленький хозяин змеи. Он нас не видел, потому что стоял к нам спиной и смотрел на змея. Мы встали ширенгой на краю дороги. Мы с Виталькой по бокам, а ветка посредине. Вопросительно глянули друг на друга. Дальше что? Нетка почему-то отвернулась и засмеялась. Тогда Виталик отчётливо сказал: "Саша, ветряков". Тот сразу повернулся, и рубашка взлетела у него за спиной, как зелёные крылья. Он улыбнулся, сперва чуть-чуть, потом сильнее, а потом ещё сильнее, и сразу стало видно, что хороший он человек. "Это вы", сказал он и шагнул к самому краю, и отпустил Нетку. Змей куваркась пошёл к земле. "Это мы", серьёзно сказал Виталька. "А зачем змея-то бросил?" "Пускай", сказал Саша Ветряков. "Теперь всё равно, раз вы пришли. Это вы, летучие бродяги". По хлипкой приставной лестнице, стоявшей у крыльца, мы забрались к нему на крышу. Саш сказал, что ему на землю нельзя. "Почему нельзя, Саня?" спросила Ветка, забравшись наверх. Она сразу повела себя с ним как со знакомым. И звать его стало Саней, а не Сашей. Наверное, ей казалось, что это имя ему больше подходит. Он за веселым постарался скрыть смущение, сморщил переносицу и беззаботно объяснил: "Ну, «Вот такая жизнь получилась. Я у бабушки полиэтиленовую плёнку изрезал. Думал, она ненужная, а она для теплицы. Бабушка даже и не ругалась, а мама говорит: "Больше 3 дня дома сидеть и с крыльца а не нагой". Вот я на крыше и живу. На крыльце какая жизнь?» Ветка осторожно глянула во двор и отодвинулась от края. «А нам не попадет от твоей мамы и бабушки? Скажут, чего забрались на чужую крышу?» «Ну, во-первых, не скажут. А во-вторых, их нет. Они на два дня к другой бабушке в деревню уехали». «А тебя одного оставили?» Спросила Ветка. «А чего? Я привык. Я в Ленинграде часто один жил. А если один, то чего сидишь заперти? Никто же не видит, опять заговорил Виталька. Саня посмотрел на нас нерешительно, будто боялся. Вдруг засмеёмся. Ну, понимаете, раз уж так вышло, понимаете, я как будто слово дал. Понятно, торопливо сказал Виталька. Это я так просто спросил. А на крыше, оказывается, тоже жить можно. На крыше было неплохо. Нас обдувал теплый ветер и крепко жарило солнце. На крутом скате у печной трубы устроена была скамеечка. От крыши пахло прогретым деревом, от кирпичной трубы и звездкой и сажей, но сильнее всего были запахи морского песка и теплой полыни, они прилетали с ветром от речного берега. Саня сидел между мной и веткой и по очереди поглядывал на нас. Наверное, не знал, как начать разговор. А почему мы тебя раньше не видели, спросил я. Мы на здесьних улицах всех знаем. Ты из Ленинграда приехал? Саня Витряков кивнул. А он приехал из Ленинграда. Он там с родителями жил, пока не учились в институте. В этом году они кончили учиться и приехали работать на нашу судоверф. Но отец у Сани едва начав работать, опять уехал. Его послали на соревнования. Он был мастер спорта, мотогонщик. Он в Ленинграде больше ездил, чем учился, весело сказал Саня. Мама говорит, что он диплом писал в седле мотоцикла. Так мы сидели и болтали, но в нас росло удивление. Виталик наконец нагнулся вперёд и глянул на меня задачно и нетерпеливо. Я его понял. "Слушай, ветерок", сказал я. "А почему ты даже не спрашиваешь, как мы записку к змее прицепили?" Я не знаю, как у меня вырвалось это имя. Про себя-то я его ветерком сразу назвал, когда первый раз увидел. Потому что весь он трепетал в потоках ветра. Летучий был и тонкий, и круглое имя Саша ему не подходило. Но назвать его придуманным именем вслух я не решался. Это само собой получилось. У ветерка были чуть приподнятые брови, словно он все время немного удивлялся и спрашивал, «А вы со мной не шутите?» А теперь он распахнул глаза и удивился изо всех сил. А почему? Ты так сказал. Я от неожиданности засмущался, как девчонка, и что-то забормотал. Саня улыбнулся и признался: "Меня в школе звали ветряк". "А какой же ты ветряк?" сказал Виталька. "Ветряк это вот", он встал и замахал руками, изображая мельницу. Олег лучше придумал. С тех пор мы с Виталькой всегда звали его Ветерком. А про записку я сразу догадался, сказал ветерок. У вас такая управляемая модель есть, да, со специальным приспособлением? Да? Мы втроём переглянулись и закусили губы, чтобы не расхохотаться, и Виталька торопливо согласился. Ну да, управляемая. Мы скоро тебе покажем, пообещала Ветка. Я тоже модели делал, сказал ветерок и вздохнул. Только с крышей их пускать плохо. Они не возвращаются, а змей возвращается. А иногда на больших змеях люди летают. Я в кино видел. Вы видели? Мы ещё и не такое видели, гордо начал я, но замолчал под недовольным взглядом Витальки. Он решил, что я хвастаюсь. Ветерок оторвал от крыши плоскую щепку, подбросил и смотрел, как её крутит ветер. Потом осторожно сказал: "Я думаю, Но если построить большую модель, ну, совсем большую, метров 5 длиной. Наверное, можно и взлететь на ней, как на самолёте. Тогда это и будет самолёт, а не модель, сказал я. Самолёт построить трудно, а модель можно, даже большую. А потом приделать сиденье и ручку управления. Он слегка прищурился, глядя перед собой, поджал ноги, поставил пятки на скамейку. И на высоко поднятые коленки положил сжатые кулаки, словно взялся за рогатый штурвал самолёта. Всё было понятно, потому что каждый из нас тоже о чём-то мечтал, тоже кем-то хотел быть. Ветка балерины, Витальк художником, я только моряком или в крайнем случае морским десантником, а Ветирок хотел водить самолёты. Я подумал, что каждый из моих друзей старается, чтобы мечта сбылась. Ветка занимается в кружке и разучивает танцы, Виталька рисует картины, Ветерек строит модели. Только я бездельничаю и даже толком не знаю, как готовиться в моряки. Всё откладываю на потом. Нет, пора. Завтра же начну делать зарядку и учить морские узлы. От беспокойных мыслей меня отвлёк Ветерек. Он стал рассказывать, как в прошлом году записался в кружок юных лётчиков в районном доме пионеров. Говорили, что там всё настоящее. Ну, там правда настоящие костюмы для высотных полётов, и кабины в комнате сделаны, как в настоящем самолёте. Но только это, всё на земле, а летать никому не дают, даже старшим. Ребятам не разрешают управлять самолётами, сказал Виталик. А почему? вскинулся Ветирок. Разве это нельзя? Помните кино Последний дюйм? Хм, я ещё бы. Мы его три раза смотрели. Это фильм про мальчишку вроде нас. Он был сыном лётчика и сам вёл самолёт, потому что отец его оказался ранен, когда дрался в море с акулами. Но это кино. Я его тоже три раза смотрел. Признался Ветерок. Ещё могу 100 раз. А давайте, предложила Ветка. Сегодня вечером он в зелёном театре идёт этот фильм. У меня мама сегодня как раз во вторую смену работает, я свободный. На вечерний сеанс не пойдёт, сказал я. Ветка с сожалением глянула на меня и крутнула пальцем у виска. Там же кино без потолка, а кругом берёзы, за ветками нас не увидят. Мне всё равно нельзя, грустно сказал ветерок. Тебе можно, решительно сказала ветка. Тебе что говорили? Не ступать с крыльца на землю. Ты не ступишь? Не бойся.